В роддоме я была дважды. Ну как дважды? Один раз я была просто как мама. В роддоме мне выдали прекрасного белокурого младенца, подарочного буквально, если смотреть ретроспективно. Хотя тогда так думалось далеко не всегда. Возможно, это потому, что было бедно, трудно, холодно и голодно. Как-то надо было выживать. И я мало успела отрефлексировать все прелести материнства. За это в возрасте около 40, когда все нормальные люди, жаждущие повторения пройденного, идут в роддом за вторым, в крайнем случае за третьим, я тоже пошла. Почему бы и нет? Тем более, что так уж как-то получилось. Само без моего участия совсем В роддоме мне выдали прекрасного белокурого младенца, подарочного буквально. То есть вот прямо совсем подарочного. Тем более, что это был уже не сын, а внук. И в крайнем случае, когда вечер переставал быть томным, всегда можно было отдать его обратно родной матери. Пусть сама своим материнством понаслаждается тоже, не всё же мне. Мать, конечно, тоже наслаждалась. Но поскольку первое время мы жили вместе, наслаждения хватало всем. С головой. Первые 3 года я даже выглядела как настоящая кормящая мать. Никто бы не заметил подмены. Сонные, с вечной гулькой нечёсанных волос на башке и с натуральными фиолетовыми тенями вокруг глаз, все мы молодые матери одинаковы. Помню, выложила расслабившись между матерно-саркастичных постов в интернет. Фотки с детём на турслете. И получила комплимент следующего содержания: "Я думал, вы очень молодая, распутная, пьющая, курящая девка, вся в наколках, которая ходит в кедах на босу ногу по лужам в феврале. А вы, оказывается, как я. Спокойствие, каяки, майки, палатки, речки, Дети. Сплошное удовольствие. Вот вроде похвалили, а до слез обидно. Тут же невыносимо захотелось стать этой, очень молодой распутной девкой в кедах на босу ногу по лужам в феврале, а не кормящей матерью с коляской в песочнице. Ведь тогда казалось, что быть мне снова матерью следующие 25 лет моей жизни. пусть и из запасного состава, но и играющий. Тем более, что наслаждаться материнством сегодня это вам не то, что 20 лет назад. Раньше ты наслаждалась всем в одиночестве, в перерывах между стиркой, глажкой и кормёжкой. И бывает сама не замечала, как это у твоего младенца уже прорезались зубы мудрости, ведь только вчера вроде научился головку держать. Сегодня Все этапы взросления мало того, что фиксируются поминутно. Благослови Всевышний технический прогресс. Так ещё и тот же выставляются на вид, ни в чём не повинные общественности. Благослови Всевышний интернет. В результате чего все, кто постеснялись вовремя от вас отписаться, в курсе. Когда у вашего младенца появился первый зуб, первый кол, первый диплом Первая машина и первая квартира. Да и напомнят вам со всеми prufами при случае, если вы искренне забудете какие-то детали или вдруг художественно приврёте. С одной стороны, это хорошо. Если вы правильно ведёте микроблог, выставляя только доброе, чистое, светлое, то лет так через 25, когда ваш выросший младенец понесёт свои психотравмы детства психологу, Вам будет чем отбиваться. С другой стороны, если вы сами подписаны на таких же хитрозделанных мамаш, психотравмы к психологу понесёте и вы. И лет так не через 25, а раньше. Потому что ну как можно быть такой недоженщиной и не до матерью, ничего не успевающей, но почему-то смертельно уставшей, когда другие суперженщины и суперматери. сияют своими совершенствами из этих наших интернетов. Как их ни блокируй. Зато сколько тёплой поддерживающей силы в этих фото и заметках. Если вам интересно, как я выживаю сейчас, то докладываю. Надо сказать, у детей есть волшебная сила 5 лет. Так только ваш ребёнок подбирается к этому благословенному возрасту, Он уже почти взрослый, самостоятельный, а главное, договора способный человек. Ребёнок слезает с ваших рук и с шеи. И внезапно это уже не мёлкующий младенец, а друг, товарищ и напарник по играм. И наслаждаться материнством, отцовством и прочим родительством становится неизмеримо легче. Так у меня было с сыном, так было с племянниками Это повторяется и с внуком. Тут главное не расслабиться на радостях и не пойти в роддом за следующим.